часть четвёртая У меня была бомшиха с братом пидорасом торговала на толчке левым адидасом из фольклора бродяг Глава 55 Бомжи возвращались домой, когда солнце уже катилось к горизонту, окрашивая верхушки свалки в огненно-золотистый цвет. Было видно, что они спешили, особенно один из них, в клетчатой рубашке, с клочковатой растрепанной бородой. «Виктор, прошу, не беги так!» – взмолился Кеша. Ему приходилось поспевать за своими более выносливыми и молодыми друзьями. И он то и дело спотыкался, а один раз даже упал, но Джеки Чан ловко поднял его и они продолжили путь. В руках у каждого было по пакету с провизией. Вскоре они взобрались на небольшой пригорок, и невдалеке показалась знакомая полоса за которой находилось их жилище. «Ну вот, почти пришли!» удовлетворенно сказал Витёк. Он был в хорошем расположении духа. Во-первых, день прошёл с пользой, и их пакеты наполнены хавкой с беленькой портвишком. Во-вторых, они не встретили на своём пути жгута, «Теперь побыстрее добраться бы домой». Его мысли прервал Кеша. «Виктор, извини за мое любопытство, но меня постоянно терзает один вопрос». «Валяки, Иннокентий!» «Ты не в курсе, из каких источников наш новый друг Геннадий черпает финансовые средства?» «Не могу себе представить, чтобы этот молодой человек сдавал бутылки или медь, как мы. Он не из той породы». «Эх, Кеша, Кеша!» Вздохнул Витек. «Иннокентий!» «Да ладно, чё уж теперь? Если б ты знал, насколько он не слой породы!» «Он что, бандит? Вроде жгута?» Витёк медлил с ответом. Собственно, у него его и не было, только одни предположения. Он знал только одно, этой тёмной лошадки, Гене. Он нисколько не сомневался, что у него другое имя. Крупно повезло, что он нашёл временное пристанище у них. Попади он к другой группе бездомных, его мигом растерзали бы в первую же ночь». «А уж увидев деньги, новенькие, хрустящие, все как на подбор только что из банка, вообще пытали бы!» «Не знаю!» – сказал он честно Кеше. «Странный он мужик. Ну, вроде хороший. Согласен!» Кеша кивнул. Они миновали лесополосу и вышли к знакомой полянке. «Виктор!» – начал Кеша и вдруг осёкся. Джеки Чан тоже встал столбом. Вместо двери в доме зияла уродливая дыра. На ставнях болтался огрызок доски. Витёк вошёл внутрь, Джеки Чан за ним. Кеша хотел было последовать примеру друзей, но что-то удержало его на месте. И он продолжал стоять, сжимая в руках пакет с тремя упаковками лапши-доширак и бутылкой портвейна. Он покачивался, как деревце на ветру, и взгляд его фиксировал странный, если не сказать страшные изменения. Весь дом забрызган какой-то слизью. Трава перед входом залита чем-то красным, обломки досок. В доме послышался изумленный крик Витька. Через секунду он вышел, шатаясь. Лицо его было белее простыни. Кеша вдруг понял, что ни за что на свете не зайдет внутрь.